Глава 18. В солнечном свете. Скорее мы увидели, что пещера обрывается в туманную пропасть, и вышли в наклонную галерею, которая привела нас в обширное круглое пространство, как огромной цилиндрической шахте, идущей вертикально вверх и вниз. Вокруг неё извивалась галерея без всякого парапета или перил, и через полтора оборота поворачивала вверх в скалы. Галерея это напоминала мне спираль железной дороги через Сан-Гаттарт. Всё было необычайно грандиозно. Невозможно описать титанические размеры этого сооружения и подавляющее впечатление от него. Далеко вверху, над обрывом гигантской шахты, мы заметили круглое отверстие со слабо мерцавшими звёздами на дневном небе. Мы оба невольно вскрикнули от радости. Скорее, торопил я бросаясь вперёд. А что там? спросил Кейвор и осторожно подошёл к краю шахты. Я последовал его примеру и заглянул вниз, но мне мешал свет сверху, и я разглядел только во мраке спектральные полосы малинового и пурпурного цвета. Но хотя я не мог видеть, зато мог слышать. Из темноты доносился гул, похожий на гудение пчёл. Если приложить ухо к улью, Гул из пропасти глубиной быть может мили 4. Я прислушался, потом взял лом и пошёл вперёд, вверх по галерее. Вероятно, это та самая шахта с крышкой, куда мы и смотрели, заметил Кейвер. А внизу те же самые огни. Огни, повторил Кейвер. Да, огни того мира, которого нам никогда не увидеть. Мы ещё вернёмся, утешил я его. После нашего бегства я начал надеяться, что мы найдём шар. Ответа Кейвара я не расслышал. Что? спросил я. Ничего, ответил он, и мы торопливо зашагали вверх по галерее. Этот наклонный боковой проход тянулся, вероятно, не менее 4 или 5 миль и поднимался так круто, что идти по нему на земле было бы совершенно невозможно, но здесь, на Луне, Это было очень легко. Мы заметили только двух селенитов, которые при нашем приближении обратились в бегство. Очевидно, до них дошла весть о нашей силе и быстроте. Подъём оказался довольно лёгким. Спиральная галерея перешла в крутой тоннель с отпечатками следов лунных стат. Такой узкий и короткий по сравнению с обширными сводами, что почти весь он был освещён. Скоро стало светлей. И вверху показался блестящий ослепительным светом выход альпийский склон, увенчанный гребнем колючего кустарника, теперь уже высохшего и помертвевшего, чётко вырисовывавшегося на солнце. Странно, что мы, люди, которым эта самая растительность казалась недавно такой ужасной, смотрели теперь на неё с таким же чувством, как вернувшийся домой изгнанник при виде родных мест. Мы радовались даже разреженному воздуху, который мучил нас одышкой при быстром движении и затруднял наши разговоры. Приходилось сильно напрягать голос. Все шире и шире становился освещенный солнцем круг. Туннель позади нас погружался в непроницаемый мрак. Видневшийся наверху колючий кустарник уже побурел и засох. Его густые приплетавшиеся ветки затеняли узорами нависшие скалы. У самого входа в тоннель расстилалась широкая утоптанная площадка для лунных стад. Мы вышли наконец, по ней нас лепительный свет и невыносимый зной. Мы с трудом перешли через открытое место и, вскарабкавшись под косу между стволами колючих растений, уселись, запыхавшись, под выступом застывшей лавы. Но даже и в тени скала была горячая. Воздух веял огнём. Физически мы чувствовали себя неважно, но зато нас не мучил больше ночной кошмар. Нам казалось, что мы опять вернулись к себе под звёзды. Все страхи и трудности нашего бегства через мрачные пещеры и расщелины теперь миновали. После последнего боя мы уже не боялись селенитов. Оглядываясь на зияющие отверстия, мы сами не верили, что там были. Там, глубоко внизу, В голубоватом свете, переходившем в мрак, мы встретились с существами, извращёнными подобиями людей, с насекомыми со шлемообразными головами. И мы их боялись и подчинялись им, пока наконец не возмутились. И вот они растаяли, как воск, рассыпались прахом и исчезли, как кошмарные призраки. Я протёр глаза, сомневаясь: уж не видели ли мы всё это во сне? Под опеняющим действием съеденных грибов, но вдруг заметил кровь у себя на лице и убедился, что рубашка крепко прилипла к моему плечу и руке. Чёрт возьми, проговорил я, ощупав свои раны. Вход отдалённого тоннеля, казалось, наблюдал за нами своим чёрным глазом. Кейвер, что же не будут делать? Что нам делать? Он покачал головой, не отрывая глаз от тёмного входа тоннеля. Откуда мы можем знать, что они намерены делать? Это зависит от того, что они о нас думают. Нам же это неизвестно. Затем это зависит от того, что у них имеется в резерве. Вы правы, Кейвер. Мы коснулись лишь окраины лунного мира. У них там в глубине могут быть неожиданные сюрпризы для нас. Даже своими самострелами они могут причинить нам немало вреда, но всё же Резюмировал я: если даже мы не найдём наш шар сразу, то всё-таки у нас есть шансы. Мы можем ещё держаться даже ночью. Мы можем сойти вниз и отвоевать себе места. Потом я начала осматриваться. Характер пейзажа резко изменился вследствие роста и засыхания растительности. Вершина, на которой мы сидели, возвышалась над обширной долиной, сплошь покрытой увявшей, сухой растительностью поздней после полуденной лунной осени. Один за другим тянулись пологие бугры и поля, где пасся лунный скот. Вдали грелось и дремало на солнце, точно овцы, целое стадо, отбрасывая тени. Селенитов нигде не было видно. Убежали ли они при нашем появлении, или они обычно скрывались после выгона стада на пастбище, этого я не могу сказать. Тогда я предполагал первое. Если поджечь этот сушняк, то мы, пожалуй, нашли бы наш шар среди пепла. Кейвер, по-видимому, не слыхал моих слов. Он внимательно смотрел, прикрывая глаза рукой на звёзды, которые, несмотря на яркий солнечный свет, были хорошо видны на небе. Как вы думаете, сколько времени мы пробыли здесь? спросил он наконец. Где здесь? На Луне. 2 дня, наверное. Нет, Около 10 дней. Солнце уже перешло в зенит и склоняется к западу. Дня через 4, а может и раньше, наступит ночь. Но ведь мы еле только один раз. Знаю, но так выходит по звёздам. Разве время здесь на меньшей планете другое? Не знаю, но выходит так. Как же следует исчислять время? Голод, утомление всё здесь иное. Всё здесь другое, не такое, как на Земле. Мне казалось, что со времени нашего выхода из шара прошло всего несколько часов, несколько длинных часов, не больше 10 дней, удивлялся я. Значит, нам остаётся Я взглянул на солнце. Оно уже прошло полпути от зенита до запада. Остаётся всего только 4 дня. Кейвор, нам нельзя сидеть тут сложа руки. С чего нам начать? Я встал. Надо наметить какой-нибудь отдалённый и издалека видный пункт. Можно вывесить флаг или платок или что-нибудь ещё. Наметить участки и искать кругом. Кейвро поднялся и стал рядом со мной. "Да", согласился он. "Нам ничего больше не остаётся, как искать наш шар. Ничего больше. Может быть, мы найдём его? Разумеется, мы его найдём. А если нет?"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 Подумайте, как это интересно. Вспомните о машине, которую мы видели, о шахте с крышкой. Но всё это только начало. А те несчастные создания, с которыми мы сражались, только невежественные, захудалые жители окраин, пастухи и мясники. Там же внизу огромные подземелья, туннели, сооружения, пути сообщения. На глубине всё грандиозней и населённей. Несомненно, Как должно находиться Центральное море, омывающее сердце Вину Луны. Подумайте о его чёрных чернильных водах в прескудном освещении, если только их глаза не нуждаются в свете. Подумайте о многоводных, бегущих каскадами потоках, питающих это море. Подумайте о его приливах и отливах. Может быть, у них есть суда, многолюдные большие города и пути сообщения. Быть может, у них разум и порядок. А мы, погибнем здесь и никогда не увидим разумных существ, создавших все эти сооружения. Мы здесь замёрзнем и умрём. Воздух замёрзник на нас и вновь оттает. И вот тогда они случайно набредут на наши окаченелые, безмолвные трупы. Найдут и шар, который нам не удастся отыскать и поймут наконец, хотя и слишком поздно. Сколько мыслей и усилий погибло так бесплодно. Голос его во время этого монолога звучал точно сквозь телефонную трубку, откуда-то издалека. "Но эта темнота", возразил я. "Это не так уж важно. Как так? Не знаю. Откуда я могу знать? Можно захватить факел, лампу или фонарь. Те другие могут нас понять". Он постоял с минуту, со опущенными руками и печальным лицом, уныло глядя в пространство. Затем С жестом самоотречения обратился ко мне с предложением начать систематические поиски шара. «Мы ведь можем потом вернуться обратно», — утешал его я. «Прежде всего нам надо вернуться на землю. Мы можем потом привезти с собой лампы и железные крючи для лазанья и другие необходимые вещи». «Да», — согласился Кейвер, — «мы захватим с собой золото». Он посмотрел на золотые ломы, но ничего не ответил. Он стоял, заложив за спину руки и грустно глядя на кратер. Наконец, вздохнул и снова заговорил. Да, я нашёл сюда путь. Но найти путь не значит ещё быть его монополистом. Если я привезу своё изобретение на землю, то что произойдёт? Я не смогу скрывать его даже в течение одного года. Пре рано или поздно всё обнаружится или другие люди вторично откроют его, а тогда правительства и державы будут стараться сюда проникнуть, будут воевать из-за лунных территорий между собой и с лунными жителями. Это только усилит его вооружение и даст лишний повод к войнам. Вне продолжительном времени, если я только оглашу мой секрет, вся эта планета вплоть до глубочайших галерей будет усеяна людскими трупами. В чем другом, а в этом не приходится сомневаться. Конечно, Луна людям не нужна. Для чего им новая планета? Что сделали они со своей Землей? Поле вечной битвы, арену вечной бессмыслицы. Мир человеческий мал, и жизнь человеческая коротка. Еще довольно дел на Земле. Нет? Наука и так уже слишком много трудилась над взковыванием оружия для безумцев. Пора с этим покончить. Пусть люди откроют это изобретение через 1000 лет. Можно сохранить тайну, возразил я. Кейвер посмотрел на меня и улыбнулся. "Наконец", продолжал он. "Из-за чего нам спорить?" У нас так мало шансов разыскать шар, а там внизу уже готовятся. Только человеческая привычка надеяться до самой последней минуты заставляет нас думать о возвращении на землю. Наши затруднения только теперь начинаются. Мы показали лунным жителям нашу силу и жестокость. Шансы наши на спасение такие же, как у тигра, который вырвался из клетки из агревс человека в Гайд-парке. Весть о нас по всей вероятности разносится из галереи в галерею, до центральных областей. Никакие разумные существа не допустили бы нас взять шар с собой обратно на землю после всего, что они видали или слышали о нас. Но мы не улучшим наших шансов, если будем сидеть здесь, сказал я. Мы оба встали. Лучше будет, сказал Кейвер, если мы пойдём в разные стороны. Надо вывесить платок на верхушке одного из этих стволов, крепко привязать его и от этого пункта, как от центра, приняться за поиски по всему кратеру. Вы пойдёте на запад, полукругом в сторону заходящего солнца. Вы должны двигаться сначала так, чтобы ваша тень падала от вас вправо, до тех пор, пока на него не будет пересекать под прямым углом путь от нашей вехи. А затем двигайтесь так, чтобы ваша тень ложилась влево от вас. Я буду делать то же самое в восточном направлении. Мы будем заглядывать в каждое враг, осматривать каждую скалу. Мы приложим все усилия, чтобы отыскать наш шар. Селенитов будем избегать. Для утоления жажды можно глотать снег. Для утоления голода надо убивать лунный скот, если только мы сможем, и есть сырое мясо. Итак, каждый из нас пойдёт своей дорогой. А если один из двух натолкнётся на шар, Он должен вернуться к вывешенному платку и ждать там, подавая сигналы. А если никто из нас Кейвор взглянул на солнце. Мы будем искать шар до тех пор, пока нас не застигнет ночь и стужа. А вдруг селениты нашли наш шар и спрятали? Кейвор пожал плечами. А если они теперь гонятся за нами? Он ничего не ответил. Возьмите на всякий случай один улм. предложил я. Он кивнул отрицательно головой и посмотрел на растилавшуюся перед ним пустыню. Ну, идёмте, проговорил он. Он почему-то заколебался и посмотрел на меня смущённо. До свидания, сказал он наконец. Проклятье, подумал я. Мы могли действовать лучше. Мне не хотелось с ним расставаться, хотя мы и должны были надоесть друг другу. Я хотел протянуть ему на прощание руку, но он уже сомкнул ноги и прыгнул на север. Он нёсся по воздуху как сухой лист, плавно опустился и снова прыгнул. Я постоял с минуту, наблюдая за его полётом, потом нехотя повернулся на запад, выбрал место для прыжка и с чувством человека, собирающегося прыгнуть в ледяную воду, устремился обследовать свою половину лунного мира. Я спустился неудачно между скалами, осмотрелся вокруг, вскарабкался на каменную площадку и прыгнул снова. Кейвор уже скрылся из виду, но платок ясно был виден на пригорке, ослепительно белый при блеске яркого солнца. Я решил не терять из виду платка, что бы ни случилось.